Глава восьмая — Где? — я, понимающе хлопала глазами и пыталась вытянуть руку из почти железной хватки. — Нет, ну вот о чем он? Но Морган продолжал прожигать взглядом мою руку. — С руками что? Опять спросил он таким тоном, будто я ему еду поставила грязными руками, с которых земля комьями сыплется. — Почему они такие красные? — Стирка, уборка, — ответила я, дергая рукой. У нас другие средства для стирки. К вашему мылу я просто не привыкла. Тяжелый вздох был мне ответом. И, наконец-то, Морган выпустил мою руку. Я тут же спрятала их за спину. Обидно стало. Странный такой. А что он хотел? Я вчера целый день стирала, убирала. Перчаток тут нет, а средства для уборки и стирки... Тоска-печаль, в общем. Крема для рук тоже нет. Ну и маникюр, конечно, тоже прощай. «Ходить по салонам, если они тут есть, мне будет некогда и не на что». «Ясно», — кивнул страж и полез на грудный карман легкой куртки. «Не знаю, как это здесь называется». «Держи твои документы». «Спасибо», — я осторожно вытянула из его пальцев сложенный лист бумаги, развернула и быстро пробежала взглядом по странным символам, которые складывались в слова. «Живу я теперь в королевстве Лахольм». Город Лиц, на улице Лейт, дом 180. В документе также уточнялось, что я чужемирка. Надеюсь, эта бумага с гербовой печатью и кучей подписей поможет мне освоиться в новом мире. Все-таки официальный документ, обозначающий, что я не проходимка какая-то, а потеряшка. — Господин Морган, кушайте, а то остынет, — напомнила о себе миссис Бернетт. — Кушайте с удовольствием. — Удовольствие от еды, — ответил Морган и взялся за ложку. Я осторожно сложила документы и убрала в карман платье. Нужно его припрятать. Мало ли что можно сделать с ним. Выросшая в двадцать первом веке, я предпочитала не доверять свои документы и деньги другим. И тоже села на табуретку. — Кушай с удовольствием, — буркнул Морган. — Приятного аппетита, — пожелала я, нарочно игнорируя правильный ответ. Осторожно попробовала первую ложку рагу. Вкусно. С каждой съеденной ложкой настроение поднималось. Руки заживут. Может, смогу зарабатывать столько, что найдется копеечка на местный крем. Всегда во все времена и во все эпохи у женщин были косметические средства. И тут должны быть. Виденные на улицах леди явно как-то ухаживают за собой. Ох, господин Морган!» Миссис Бернет все внимание стража отвлекала на себя. «Весна что-то задерживается, а вам приходится по такому холоду целыми днями патрулировать улицу». А правда говорят, что в Питейных вам горячий гроб наливают бесплатно? — Нет, — удивленно ответил Морган. — Миссис Бернет, на службе нам вообще запрещено пить алкоголь. В Питейные мы заходим только, если нужно унять кого-то буйного или драку прекратить. — А старик Томас доказывал, что наливают, — старушка поджала губы. — Вот старый прохвост, наврал. Хотя вот, бахвалился, что с Джеком выпивал. Ну, якобы тот сказал, что приказ такой. Стражам грог бесплатно наливать, чтобы горелись. Неправда. Вроде ровно, ответил Морган, но я заметила, как прищурился и сжал челюсти. Кажется, старушка кого-то сдала нечаянно. Миссис Бернет все пыталась выпутать у стражи всякие сплетни. Надеюсь, ей просто не хватает общения, а не сплетниц по натуре. Завтра плюшки поставлю. Миссис Бернет сменила тему, когда не удалось выведать подробности скандала в доме через улицу. Похоже, в этом мире люди тоже подвержены странностям. Не то муж застал жену с любовником, не то наоборот. Но все вопросы Морган проигнорировал, сказав, что разглашать подробности происшествий не имеет права. Присылайте кого с утра, чтобы с пылу-жару забрать. Благодарю, миссис Бернет, улыбнулся Морган. Удивительно, как его суровое лицо преображает улыбка, делая моложе. «Не будь таким хмурым, был бы намного привлекательнее!» «Две плюшки медяк», — произнесла миссис Бернет. «Вот хитрая старушка. Я уж подумал что она стражей угощать будет». «У меня лучшие плюшки в лице, господин Морган. Мне много многое не надо. А вот Женя теперь у меня на шее. Девка молодая, кормить надо, одевать. Вот капитан Браун навязал, а как кормить? Городские власти бы хоть медяк дали». Городские власти выделили золотой. Морган снова полез в карман и вытащил золотую монету с чеканкой. Положил на стол. «Ох, Жене очень пригодится, а то ни одежды, ни обуви!» — воскликнула старушка с редкой прытью, хватая монету и быстро пряча в карман. При этом ее глаза так блеснули, что мне показалось не видать мне ни, ни медика, ни той монеты. «Жень, ставь чайник!» — прикрикнула она на меня. «Господин страж уже доел рагу!» Наливай нам горячего отвару. Да господину стражу на службу пора». Вздохнув, поднялась с табуретки. Вместо чая здесь пили ягодно-травяной сбор. Немного непривычно, но он довольно вкусный и ароматно. Налив три кружки, поставила их на стол. «Эх, конфет нет», — произнесла старушка с намеком, сверкнув взглядом на Моргана. «В лавку идти далеко, а мои старые ноги не ходят по льду. Туда идти-то читай квартала три, а то и больше». Затянулась зима, затянулась. Да кого там принесло? Она резко повернулась на стук в дверь. Опять пьяница Томас дома поди перепутал. Если он... Скажу, что тут его стражи поджидают. И побрела к двери. Удивительное дело, но Морган, проследив за ней взглядом, вновь полез в карман и вытащил небольшой мешочек. Здесь три золотых серебром и медью. Он положил мешочек передо мной. Золотой в месяц не каждая подавальщица зарабатывает так что это большая сумма. Распорядить правильно. Городские власти не будут помогать тебе вечно. Он снова был хмурым. — Спасибо. Я быстренько спрятала мешочек в карман. — Деньги! У меня теперь есть деньги на одежду! Большое спасибо, господин Морган. — Страш Морган. Строго поправил он меня и вновь взял кружку с отваром. Хлопнула дверь, и миссис Бернет направилась в кухню. Хитрый Морган уже пил отвар, как ни в чем не бывало. — Очень вкусно, миссис Бернет. Морган ей снова улыбнулся. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки. Очень привлекательный молодой мужчина. — К сожалению, мне пора. Служба. — Жаль, — вздохнула старушка. — Женя, убери со стола, пока я провожу господина Моргана. Приходите к нам еще, когда минутка будет. И пришлите завтра с утра кого-то за плюшками. Две плюшки медяк. — До свидания, страж Морган! — произнесла я погромче и принялась убирать посуду. — Ай да старушка! Получила целый золотой, а ни одной плюшки просто так не даст! — Всего хорошего, Евгения! — обернувшись, попрощался Морган. Буквально через минуту хлопнула входная дверь. — Женя, живей убирай со стола, нам еще нужно уборку в доме сделать! — крикнула миссис Бернет, а я застонала. Кожа на руках была красная и чесалась. Похоже, нужно будет все-таки потратить несколько монет на какую-нибудь мазь. Миссис Бернет. а золотого хватит купить мне обувь и куртку? Спросила, когда она вернулась на кухню. А кормить себя из своих денег буду? А дрова? Она прищурилась. Оплатить за свет и свечи? Одна монета. Да ее ни на что не хватит, фыркнула она. Да вмывай посуду и набирай воду в ведро. Пора уборку делать. Понятно. Если один золотой целый месячный заработок, то либо миссис Бернет очень много за все платит, либо приукрашивает. Нужно как можно скорее выяснить цены, а то меня любой легко обманет. Миссис Бернет ушла в гостиную к камину, а я перемыв посуду пошла в ванную. Там же припрятала кошелек повыше. Пойду к себе и прихвачу. А потом я опять мыла и скребла, вытряхивала и вытирала и все это под неусыпным контролем бодрой пенсионерки. Вечером едва хватило сил поужинать и принять душ. Я так устала, что чуть не оставила кошелек в ванной. «Евгения, где ты была?» спросила Елеонора тоном недовольной матери. «Ты в комнату ни разу не зашла!» «Нора, я убирала дом!» ответила, падая на кровать. «Как же прекрасно принять горизонтальное положение!» Еще пара таких дней, и я просто не встану». «Я хотела обсудить с тобой наш бизнес», — заявила наглая книга. «Извини, я полезла под одеяло, но даже разговаривать сил нет». «Женя, мне не нравится твое состояние загнанной лошади». «Угу, мне тоже». Я зевнула. Кошелек сунула пока под подушку. «Норе не расскажу» а то сейчас не угомонится и будет строить планы покорения нового мира. Все, Нора, спать. Завтра утром мне предстоит печь плюшки. Утро наступило слишком быстро и рано. За окном была еще такая темная ночь, когда миссис Бернет пришла меня будить. «Женя, вставай, пора заводить тесто», — громко произнесла она. И не уходила, пока я не встала. Даже не вышла, пока я переодевалась. Зевая, я спускалась за миссис Бернет, забежала в ванную мыться холодной водой, а потом под чутким руководством замешивала тесто. К восходу солнца я его, кажется, целую ванну перемесила. Очень сложно и трудно. Дождаться, когда тесто подымется, и вымесить его еще раз, раскатать, нарезать, свернуть в правильную форму, выложить на противень, сунуть в местное подобие духовки и так раз. Много раз. Я устала, мне было жарко. А еще я не выспалась, и меня уже шатала. Миссис Бернет ловко снимала горячие плюшки и раскладывала их по корзинам, высланным чистой тканью. В дверь то и дело стучали, и старушка относила корзинки сама. Мне она запрещала выходить из кухни. Интересно, почему? Ну вот, довольная миссис Бернет опустилась на табурет. Почти все плюшки разобрали. Говорю же, мои плюшки лучшие в городе. Сказать мне на это было нечего. Я ни одной попробовать еще не успела. — Миссис Бернет. а помощница какая зарплата полагается? — Ну, мне же сколько-то уже должны платить. Тем более был разговор об этом. — Что? — я удостоилась пристального взгляда. — Ну, вы же говорили, что будете платить мне, — напомнила я. — Да? — старушка театрально удивилась. — А, ну да. Вот. Она пошарилась в кармане фартука и положила передо мной медяк. — Ставь чайник, пора завтракать нет я прям чувствую спинным мозгом что меня хотят надурить две плюшки стоят медяк выпекли мы сотню не меньше на столе осталось пять штук да в духовке последний десяток допекается семь медиков в неделю получается миссис бернет а сколько в одной золотой монете медиков тысяча ответила старушка а я почувствовала как брови пытаются сбежать налог то есть золотой я смогу заработать только через тысячу дней «Считай, по привычному календарю это три года? Жулик это, а не старушка божий одуванчик!» «Готово!» Чайник закипел, и я налила две кружки отвара. «Как же хорошо, наконец-то, присесть!» «Ух!» И опять стук в дверь. Миссис Бернет бодро потрусила к дверям. «Господин Морган!» Радостно воскликнула миссис Бернет. «А плюшки почти готовы! Прямо горячие заберете! Проходите!» Я буквально на минуту. донесся до меня глубокий голос Моргана. — Позовите Евгению. — А зачем она вам? Не надо отвлекать девочку от дел. Если что-то нужно передать, то я могу. — Миссис Бернет, мне нужно поговорить с Евгенией. Или вы хотите помешать работе стража? Евгения! От повелительного окрика у меня сердце ухнуло в пятки, и я поплелась к двери, терзаемая нехорошими предчувствиями.